Часть шестая. Цитата. Тихомиров был большим другом Тищенко. Напомню, что в отчёте Госдепа Скотт сообщил об обоих, что они настроены по отношению к советской власти враждебно. В конце концов кончилось тем, что Тищенко получил второй десятилетний срок заключения, а Тихомиров был амнистирован и награждён орденом Красного Знамени. Однако в 1933 году их положение было одинаковым. Они жили вместе со своими семьями в четырёхкомнатных коттеджах, получали от 2 до 4.000 руб. в месяц, имели автомобили, а по праздникам уезжали поохотиться в Уральские леса, миль за 70 от дома. Они находились под надзором ГПУ и не имели права путешествовать без специального разрешения. Конец цитаты. Кстати, инженеру Рамзину расстрел тоже заменили десяти годами. В 1936 году выпустили А к 1943 году он уже был награждён орденами Ленина, трудового красного знамени и сталинской премией. Советская власть ценила заслуги всех. Всё это хорошо, но нужно было давать образование народу. И, разумеется, Джон Скотт не мог этого подвига большевиков и народа не увидеть, не мог его скрыть. Вот зима 1932-1933 года. Цитата. В нашем бараке жили 80 мужчин, женщин и детей. Самый старший был 34 года. Все мужчины работали в строительном тресте, к которому и принадлежал этот барак. До 1934 года мы ничего не платили за жильё. После 1934 года каждый из нас стал платить около 10 рублей в месяц. Раньше в бараке была и кухня, но теперь в этом помещении жила семья, поэтому все готовили, пользуясь печками в своих комнатах. В одной из комнат находился красный уголок. Здесь висела стеная газета нашего барака. два знамени: за ударный труд и портреты Ленина, Сталина и Ворошилова. Здесь также размещалась библиотека, состоявшая из 200 книг. Два раза в неделю в красном уголке проводились занятия для неграмотных. Несколько месяцев назад в бараке было 17 неграмотных взрослых, теперь только 10. Мы взяли наши учебники, завернули их в газету и отправились учиться. Из барака в это время выходили многие. Некоторые шли в кино, другие в клуб, но большинство несли под мышкой завёрнутые в газету книги, по которым можно было понять, куда направляются их владельцы. Они шли учиться. 24 человека из нашего барака, мужчины и женщины, учились в различных учебных заведениях. Коля посещал занятия в техникуме, учебном заведении с немного более высоким академическим уровнем. По условиям приёма необходимо было иметь семиклассное образование, и поступающих отбирали по результатам конкурсного экзамена. Среди предметов, изучаемых там, были алгебра, физика, химия, механика, сопротивление материалов, черчение, строительное конструирование из таких материалов, как сталь, железобетон и дерево. Причём упор делался на те типы конструкций, которые использовались в Магнитогорске. Там в основном преподавали инженеры, работавшие в конструкторском бюро или на производстве. Они приходили проводить занятия после своего рабочего дня и зачастую были очень усталыми и не готовыми к занятиям. Нагрузка студентов была ещё больше, поскольку они занимались по вечерам 4 раза в неделю, в то время как учителя преподавали меньше. Студентов набирали независимо от того, состоят они в партии или нет. Комсомолец или беспартийный рабочий принимались на тех же основаниях, что и член партии. Однако классовые враги и члены их семей сурово отсеивались. Шапков, чей отец был кулаком, не мог поступить в техникум. Это лишение права получить высшее образование распространялось на всех лишенцев до 1936 года, когда указ Москвы предоставил равные права на получение образования для всех. Каждый вечер рабочие из барака номер 17 посещали и дюжину других учебных заведений: школу шоферов, курсы осовиахима, где преподавали различные военные дисциплины, специальные курсы по подготовке экономистов, плановиков, акушеров, работников почты и телеграфистов. Эти учебные заведения были организованы различными трестами и учреждениями. Расходы на обучение, освещение, отопление, зарплату преподавателям, а иногда также и учебники и бумагу для студентов оплачивались из большого фонда, предназначенного для подготовки техников и квалифицированных рабочих. Студенты ничего не платили. У них были даже особые привилегии: более длительный отпуска, а на время экзаменов их освобождали от работы. В это время в Магнитогорске было очень мало дневных учебных заведений для взрослых, где можно было учиться с отрывом от производства. Большинство рабочих, так же как Коля и я, учились по вечерам. Напряжение было слишком велико, и слишком много представалось делать, чтобы можно было освободить несколько миллионов молодых рабочих Советского Союза от работы на производстве и послать их учиться. Однако в течение последующих 5 лет вечерние профессиональные учебные заведения практически исчезли и были заменены учебными заведениями институтами, где учились с отрывом от производства, и уровень академических знаний был гораздо выше. Студенты этих учебных заведений получали от государства денежные пособия, стипендии в размере от 40 до 500 рублей в месяц. Такое положение сохранялось вплоть до 1940 года, когда правительство, перед которым стояла необходимость изыскать миллиарды рублей на вооружение, ввело плату за всё обучение начиная с 8 класса. Огромные капиталовложения, отпускаемые Советским Союзом на обучение, были продиктованы необходимостью в каждой области не хватало квалифицированных специалистов. Революция, гражданская война и массовая миграция старых элементов оставили в России в начале 20-х годов ещё большую неграмотность и ещё меньшее количество квалифицированных специалистов, чем было до войны. Постоянно возрастающая сложность экономической, и коммерческой, и политической жизни вызвала в начале 30-х годов такую ситуацию, в которой правительство остро потребовалось создание советской интеллигенции. Эта ситуация и стала основной причиной тех колоссальных усилий, которые предпринимались для обучения и подготовки квалифицированных специалистов. В Магнитогорске это выразилось в том, что в рамках общего бюджета строительства было предусмотрено израсходовать почти 100 млн руб. на подготовку квалифицированных рабочих. Данная сумма изначально рассматривалась в бюджете и была внесена в него как одна из статей капиталовложений наряду с такой же суммой, отпущенной на доменное оборудование. конец цитаты. 30% живущих вместе со скотом рабочих училось. Но не только они. Вот соответствующая часть рассказа им истории семьи его русской жены Маши. Цитата. Её отец был крестьянином-бедняком. В 1915 году он ушёл на войну, оставив дома жену и восьмерых детей, старшим из которых было 14 лет. Матери Маше пришлось самой обеспечивать свою семью. Живи как хочешь, как говорят русские в таких случаях. Дети, шестеро из которых были девочки, начинали работать в поле, как только подрастали и могли держать в руках мотыгу или вилы. Они жили в деревянном доме, в котором было полторы комнаты, и Маша вспоминает, какое это было счастье, когда у них случалось вдоволь хлеба и соли. Чай, сахар и мясо считались большой роскошью. Гражданская война обошла стороной деревню, где жила Маша. Однако один из её старших братьев ушёл на фронт, а отец вернулся после ранения домой больной малярией. который заразился в окопах, и так и не смог потом вылечиться от нее полностью. Маша закончила четырехклассную деревенскую школу. Она хотела учиться дальше. Ее старшие братья и сестры уехали из деревни в далекие города, чтобы продолжать обучение, которое теперь повсеместно было бесплатным. В скором времени в Удомли была открыта средняя школа, и Маша поступила учиться туда. В середине 20-х годов дела пошли несколько лучше. Машаны старший брат и сестра заканчивали институт, после чего брат должен был стать инженером, а сестра учительницей. Во время передела земли отец Маши получил хороший участок, и он больше уже не сидел голодным и не был постоянно в долгах. Маше каждый год покупали новые платья, а у её маленькой племянницы появилась вещь, которой до этого ни у кого в семье ещё не было кукла, купленная в магазине. Начав с немыслимой нищеты и страданий во время гражданской войны, Русские люди работали, поднимаясь к более высокому уровню жизни. Все члены марша семьи были полны энтузиазма. Некоторые из детей вступили в комсомол. И после спора, длившегося годами, мать наконец уступила давление со стороны детей и сняла иконы со стен. Затем она сама тоже решила учиться. Маршана мать научилась читать и писать в возрасте 55 лет. Её учила младшая дочь. Закончив 8 класс в средней школе в Удомле, Маша решила поехать в Москву, чтобы продолжать учёбу там. Её брат и сестра уже жили в Москве в комнате подвального помещения. Один за другим в течение 15 лет младшие братья и сёстры тоже переехали в Москву, и все они жили в этой маленькой комнатки, пока учились в одном из высших учебных заведений, которых так много в Москве. Конец цитат. Оцените. У крестьянина-бедника все 8 детей, из которых 6 дочерей, получили высшее образование до войны. В США для повторения такого случая нужно было получить наследство от дядишки-миллионера. И советские люди такое наследство получили, это была их советская власть. В 1937-38 учебном году в СССР в школах четырехлетках училось 10 миллионов 976 тысяч детей, в семилетках 10 миллионов 679 тысяч, в десятилетках 5 миллионов 971 тысячи, в рабфаках была такая форма получения рабочими технического образования инженеров и техников, 193 тысячи учащихся. В техникумах 769 тысяч. И, наконец, в 582 университетах и институтах училось 509 тысяч студентов. Сравним. 21 вуз у царской элиты и 582 у большевистской. 20 тысяч студентов у царской элиты и 509 тысяч у большевистской. Напомню, что когда Скотт уезжал из Магнитогорска, которому было едва 7 лет. В нём уже было на 220.000 жителей, 50 школ и три вуза. Подсчитать техников и скот позабыл. И это было образование, а не нынешние халтуры ЕГЭ. Скот пишет о программе средней школы, цитата. Курс обучения включал в себя математику до производной функции Биологию, общую химию, общую физику, один иностранный язык, латынь не преподавали. Историю, особое внимание уделялось русской истории, главным образом послевоенному периоду. И очень мало внимания истории древнего мира, возрождению и американской истории. Основы гражданского права, астрономию, литературу, здесь тоже основной упор на изучение русской литературы. Эконом-географию, элементарный курс музыки и искусства. политическую экономию и многочисленные курсы и кружки по изучению ленинизма, истории и структуры Коммунистической партии Советского Союза, текущих событий и так далее. Ученики, проявлявшие гораздо больше энтузиазма и интереса к учёбе, чем большинство учащихся в Америке, обучались здесь очень многому и заканчивали школу десятилетку хорошо подготовленными к получению высшего образования, особенно в области точных наук. Обучение было бесплатным вплоть до 1940 года, когда за учёбу в школе после седьмого класса стали взимать до 200 руб. Конец цитаты. Я пишу, что всё это сделала власть. Это так и не так, поскольку власть своими руками ничего не делала. Она только исполняла свой долг перед народом. Она придушила, насколько могла, паразитов, направила собираемые с народа деньги ему, народу же на пользу и организовывала народ а делал все сам народ, и было нашим гедам очень трудно.